Глава девятая. Тяжелая потеря. Самсонов с пограничниками уцелели, потому что основную часть бандитов выкосили пулеметчики, когда те в атаку пошли. Когда рассвело, на поле бой насчитали 40 трупов. Наверняка были раненые, которые на Баркасе пытались уйти вместе с уцелевшими. И снова пулемет решил судьбу. Поскольку белогвардейский отряд был уничтожен, Матвей отбыл в Петроград. Самсонов за умелое командование и уничтожение прорывавшегося белогвардейского отряда был повышен в должности и награжден именным оружием. Матвея не отметили, поскольку командовал уничтожением не он, а Самсонов. К тому же в решающей ночной атаке Матвей находился в тылу, за спинами пулеметчиков. Зато дома беда случилась. Дежурный позвал его к телефону. Городской номер был только в дежурном отделении. У сотрудников ЧК телефоны только местного коммутатора. — Слушаю, Митрофанов аппарата. — Матвей, — услышал он голос жены, — у нас беда, папа умер. — Как? — Матвей поверить не мог. — Да, отец старенький уже, но на проблемы со здоровьем не жаловался. Хотя не факт, что их не было. Мужчины терпеливы по своей природе и по врачам ходить не любят. Лег спать и не проснулся. В трубке слышен плач жены. — Я буду. С августа 1920 года председателем Петрчика был Николай Павлович Комаров, настоящая фамилия Собинов Федор Евгеньевич. Закончил всего три класса церковно-приходской школы, но был активным участником большевистской партии, благодаря чему продвинулся. Уже в середине апреля 1921 года он стал секретарем Петроградского губосполкома. У него Матвей отпросился, получив два дня. Молох пожирает своих детей, и верный большевик Комаров был расстрелян 27 ноября 1937 года. Примчался на машине в Ольгина. Матвей уже 40, отцу недавно исполнилось 65. Не такой большой возраст, мог бы еще пожить. Матвей отца любил, уважал, и его внезапная смерть для него явилась шоком, настоящим ударом. В Ольгина сразу пришлось многие вопросы решать, гроб заказать, священника тайком привести вечером, отпеть. Если начальство узнает, уволят со службы. До могилу копать нанял на кладбище рабочих. Тело обмыли, переодели. Не так получалось, как хотел бы сам отец и Матвей. Не в форму жандарма, да с регалиями на груди, а в скромном цивильном костюме. Уже после похорон и поминок мама вручила Матвею толстый пакет. Совсем запамятовала. Отец наказывал вручить тебе его после смерти, вроде как завещание. Для завещания пакет слишком увесист. Да и что мог завещать отец, если империя пала, все права на недвижимость, счета в банке, даже царская наличность в бумажных деньгах, недействительна? Решил изучить содержимое в Петрограде на светлую голову. Да еще после похорон отца пришлось утешать убитую горем маму. Теперь на даче остаются эти две женщины, и защиты им нет. Матвей в Петрограде быстро на помощь не придет. И вставала задача уговорить женщин на переезд в город, в квартиру. А уже обвыклись, да и запасы в подвале, но это терпит до весны. И дачу жалко, в порядок привели для мамы, воздух свежий и вид на залив прекрасный. А пока вернулся в город, стакан водки выпил без закуски и вкус не ощутил, как вода. Сильно переживал, для него отец был всем, учителем, соратником, наставником, пожалуй, ближе мамы. Для мужчины отец всегда важен, как для дочери мать. Природа, никуда не денешься, сына воспитывает отец. Забить гвоздь, отбиться от хулиганов, правильно одеться на свидание. Да много других мелочей, советов, которые может дать только мужчина. Потом вскрыл пакет, на котором так и написано было. Матвею вручить после моей смерти. Начал читать и оторваться не смог. До утра времени едва хватило. Оказалось, он человек из будущего, потому историю знал. Отсюда его верные прогнозы и подсказки. Мало того, коротко описал все события в мире и стране навек вперед. Матвей шарашин был шокирован. В конце письма приписка. Это между нами. Маме и жене не говори, не женское это дело. Так и поступил. Несколько дней сам не свой ходил. И смерть любимого отца и его письмо настолько потрясли, что есть не мог. На службе все валилось из рук. Сослуживцы говорили, как переживает утрату отца. Видать, заботливый сын. А Матвей каждый вечер перечитывал мелкоисписанные листки. Фактически выучил наизусть. Квартире хранить опасно. В ближайшую поездку на дачу оборудовал на чердаке дома тайник, куда бумаги определил, замотав прорезиненную ткань от плаща. Если повезет и родится сын, подрастет, тогда и его ознакомит. А сейчас главная задача – выжить самому и защитить женщин. Ближе их у него никого нет. После письма отца многое понятно стало. Почему родни нет, как у других, и не упоминал отец, как будто сирота безродная? а Причина в другом была. И предки, родня здесь наверняка были, только отец их отыскать не смог или не захотел по каким-то причинам. А сейчас искать опасно и трудно. В первую очередь по той причине, что рождение детей, крещение, отпевание умерших велось в церковных книгах. Церковь сейчас отлучена от государства, в храмах устроены клубы, склады, а то и конюшни. И все архивы либо сожжены, либо выброшены на помойку. В одночасье все граждане стали безродными. Где родня, когда сам родился, неизвестно и опасно. Вдруг обнаружатся записи и окажется, что Матвей из купеческого рода, или, хуже того, из дворянского сословия. Сразу чуждым элементом для власти станет. И как искать, если Матвей даже не знает, из какой губернии отец родом? Это отправная точка для поисков, ибо однофамильцы встречаются, сам сталкивался с кулишником Хотя вида не подал, ведь ныне он Митрофанов. Все ж был интерес. Не раз спрашивал отца, откуда он родом, из какой губернии или волости. Отшучивался отец, от ответа уходил. Наверное, полагал, что успеет сказать, а получилось, скоропостижно скончался и все знания с собой унес. До смерти отца Матвей считал себя морально и физически крепким человеком, во многих переделках бывал. Ранен был, сам стрелял на поражение в неприятеле рука не дрогнула, поскольку исполнял долг перед государем и страной, был верен присяге. Ну, смерть отца выбила из седла. Что бы ни делал, зачастую, вспоминая отца, щемило в груди, и вопросы были. Почему он раньше не открылся Матвею? О многом бы поговорили, определили линию поведения, возможно, на многие годы вперед. И одно дело, когда в роду есть старший, а теперь он главный. И все вопросы семьи должен сам решать. А еще беспокоил, что наследника нет. Кто будет продолжателем фамилии? Ребенок нужен, а с другой стороны, боязно. Страна балансирует на грани разрухи, нищеты, голода. Если при царе была встроенная система образования, гимназия, университет, но сейчас в лучшем случае школы семилетки, затем курсы. И выходит из них не пойми кто. Ни техник, ни инженер, ни доучка. По неволе Матвей сравнивал все стороны жизни, и сравнение это не было в пользу большевистской власти. Все стороны жизни для всех слоев населения – от селян до интеллигенции, стали жить хуже, качество жизни упало в разы, а еще страх, не приходящий перед карательной политикой государства. Никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. Матвей был человеком осторожным, всегда просчитывал последствия своих поступков, анализировал. После октябрьского переворота многие государственные церковные архивы были уничтожены, и поздние поколения уже не могли узнать своих предков, составить родословное древо. Да, многие знали только своих бабушек и дедушек, но не прадедов, не говоря уже о более ранних предках. Иваны, не помнящие родства. В Европе отношение к предкам более бережное. Каждая семья имеет архив и знает, откуда пошла, как звали предков и где жили. Генеалоги интересуются, предками гордятся. Самое скверное, что сомнениями, мыслями поделиться не с кем. Близких друзей нет, да и были бы, воздержался. Сколько случаев Матвей знал, когда друзья предавали для своей выгоды? Мама и жена не в счет. Женщины эмоционально, не сдержанно на язык, могут проговориться сами, зла не желая. Не зря же отец предупреждал в записке. И в себе держать знания тяжело. Не зря поговорка есть. Многие знания, многие печали. В общем, на какое-то время оказался выбит из колеи, из привычного ритма. Вдруг вспомнился занятный эпизод, свидетельствующий о широте души Николая Первого. После дуэли, где Пушкин получил на Черной речке тяжелое ранение, от которого умер, ему доставили с посыльным от императора письмо, скорее даже записку. «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. а жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Император обещание исполнил. Оплатил долги поэта, заложенное имение отца поэта очистил от долга, вдове и дочерям определил пансион до замужества, сыновей определил в пажи и положил каждому по полторы тысячи рублей на воспитание до поступления на службу. Распорядился издать сочинение Александра Сергеевича за казенный счет в пользу вдовы и детей и единовременно выплатить вдове 10 тысяч рублей. Причем все выплаты и расходы государь произвел из личных сбережений, не из государственной казны. Этот малоизвестный эпизод рассказал ему отец, слышавший историю от одного престарелого камерпажа. Эпизод запал в душу, но сегодня с горечью Матвей констатировал, что ни один из большевистских наркомов не в состоянии сделать столь широкий жест. И не потому, что наркомы не успели сколотить состояние, а по душевной неспособности, отсутствии эмпатии, подписать расстрельный список куда быстрее и проще. Сравнение царского и большевистского режима сами напрашивались, поскольку Матвей имел возможность служить обоим. Царское правление он уважал, хотя были недостатки, а большевистского опасался за жестокость и кровожадность, за грандиозный обман народа. Между тем, обязанность руководить отделом с Матвеем никто не снимал. После обретения независимости прибалтийскими странами они стали проводить против бывшей митрополии недружественные действия. то на их территории создаются диверсионные отряды, делавшие рейды по приграничным властям России, то принимали у себя резидентов иностранных разведок, действующих против России. Так в Ревеле, ныне Таллин, обосновались резиденты Франции и Польши. Они вербовали агентов, засылали их с фальшивыми документами в Россию. Такие обычно быстро попадались. Дольше держались и активнее работали коренные жители России. Особенно активно вела себя Польша. А буянные гордыни шляхтичей, единожды сидевшие в московском Кривле во времена смуты, спали и видели, как бы снова взять Москву. Российская империя, съежившаяся до России, казалась полякам слабой. Отчасти им удалось. Захватили Западную Украину, возвращенную только в 1939 году. и еще часть Западной Белоруссии. Поляки были вдохновлены победой над Красной Армией, почти дошедшей до Варшавы, но разбитой. Сотни тысяч красноармейцев попали в польский плен и умерли от голода в польских лагерях. В поле зрения чекистов попал зимой 1921 года некий Черников. Он совершал поездки в приграничные районы, как впоследствии оказалось для встречи и передачи информации представителям Польши. Но вышел на него в ЧК через информатора – Красноармеец обратился в политотдел дивизии с заявлением, что один гражданин интересуется дивизией, ее численностью, вооружением, моральным состоянием и дисциплиной. За сведения обещал дать денег и назначил встречу в пивной. И обещал угостить за свой счет. Комиссар политотдела бойца похвалил, что доложил, сразу телефонировал в Петрчика. Звонок попал на Матвея. Он понял, что дело может быть перспективным. Предателей шпионов он не любил, они настоящие враги, поэтому в дивизию выехал немедленно. В штатском, чтобы внимание не привлекать. Комиссар уже ждал. Мало того, боец тоже был в одной из комнат полетать дело. Матвей документы предъявил, чтобы у комиссара сомнений в полномочности не было. Для начала попросил беседу с бойцом наедине. Парень оказался смышленым. Рассказал о разговоре с гражданином в подробностях. «Хм, а когда назначена встреча?» «В субботу в восемь вечера в пивной». Суббота через три дня. Для встреч место удобное, многолюдно, страждущие выпить кружечку приходят и уходят. Накурино, полумрак, кисловатый запах пива и сушеной рыбы. Для непривычных людей обстановка и атмосфера отвратительные. Зато для коротких встреч удобно переговорить, передать бумаги. Многие посетители добавляют для крепости в кружку пива соточку водки. Делают укромно под столом, ибо если буфетчик заметит, выгонит. Не положено. Только вина буфетчика есть, ушлый. Шельм пиво водой разводит. И ущучить его невозможно, еще не создали контролирующие органы. На словах информацию передать должен или в письменном виде? На бумаге. В ответ обещал деньги дать. Вот что, бумагу напиши, покажи мне, где надо подправим, ее и передашь, деньги возьмешь, скорее всего получишь новое задание. Соглашайся, делай вид, что жаден и деньги тебя очень интересуют. Так ведь он уйдет. «Не уйдет. Но ну, это уже не твоя забота. Аккуратно проследим, арестуем. Ты только себя веди, как обычно. При встрече не вертись, не высматривай сотрудников». «Да понял я». Боец стал писать бумагу карандашом. Писал медленно, буквы корявые, строчки к концу вниз сползают. Матвей прочитал записку. «Все здесь указано верно, как на самом деле...» вроде бы Дивизия кавалерийская, но Фарафонтов, как звали бойца, о ее численности и вооружении знать не мог. Он рядовой красноармеец, потому писал про полк в котором служил. Эту записку и отдашь. Подправлять Матвей ничего не стал. Первое задание – проверка на вшивость. Численность состав полка, количество лошадей и тяжелого вооружения давно не секрет. Если Фарафонтов наврет, то второй встречи уже не будет. Да и за эту записку боец от агента получит деньги скромные. Наверняка пообещает в следующий раз значительно больше, если информация будет объемней. По поговорке, коготок увязнет, все птички пропасть. Обговорил все с бойцом, потом к комиссару. Надо, чтобы боец не попал в караул или в наряд и смог быть на встрече. А сам в Петроград, на Гороховую-2, доложил начальство о предполагаемой встрече бойца и агента. Полагал, что дадут полный карт-бланш на игру. Последить, выявить все контакты агента, всю его сеть, да еще и поставить ему дезинформацию. В конечном итоге переиграть противника, подбросить ему Дезу, похожую на правду чтобы поверили. И всех подкупольных информаторов разом прихлопнуть. В солидных контрразведках так и делалось. Да, несколько месяцев напряженно поработать придется, задействовать сотрудников. Так и выгоду по имеет одной сетью столько предателей вытащит. Матвей мысленно уже план операции составил. Однако во главе Петерчака стояли большевики со стажем, но без опыта работы в полиции, жандармерии, военной контрразведке. До замысловатых многоходовых игр не доросли. Кричал против советской власти, значит, контракт, стенки его. Опыт нужен не только рядовым чекистам, но и руководителям. Матвей рассказал о Фарафонтове, о предстоящей встрече с агентом. И далее весь продуманный план. — Мудрёно. А зачем? Взять агента при встрече, и все его связи обрублены будут. Никто из завербованных им предателей ничего не сообщит. Чего огород градить? Арестовать и допросить. В понедельник двадцать шестого доложить мне. — Есть. Вышел из начальственного кабинета Матвей в смятении. — Это не оперативная работа, это профанация. Чтобы руководить какой-то организацией, фабрикой, учреждением или заводом, нужно иметь опыт, расти с низов, пройти все ступени карьерной лестницы. Тогда будешь изнутри знать дело, которое поручено. Большевики, придя к власти, во главе разных структур поставили идейных соратников. Мало того, разогнали специалистов-профессионалов, ибо они имели высшее образование, были интеллигентами, а не пролетариями. А ту их. Отсюда разруха предприятий, падение уровня жизни, голод. В пятницу Матвей выехал в пригород, где стояла дивизия, предстояла встреча Фарафонтова с агентом. Себе в помощь Матвей взял двух сотрудников, из тех, что посмышленнее. Все в штатской одежде, чтобы не привлекать внимания. Осмотрели пивнушку, прошли по близлежащим улицам. После встречи с Фарафонтом агента следовало арестовать, причем с поличным, у него будет записка бойца. Для пролетарского суда такого вещественного доказательства будет достаточно. Да еще и на допросе выложит все, в этом Матвей не сомневался. Чистоплюемый белоручкой он не был, но без необходимости силовые методы допроса не применял. Однако были специалисты. В любом времени и поколении найдутся желающие помучить других жестокостью, невиданной у диких зверей. Как палачи при Иване Грозном и самый известный из них Малюта Скуратов с гордостью говорил «В кровях омываемся». Сотрудникам объяснил их задачу, обговорил возможные варианты развития событий. Особо предупредил, что в случае применения агентом оружия в ответ на поражение не стреляет только в руки или ноги. «Задача взять живым, чтобы допросить, дабы всех контактеров сдал». «Да чего с ним цацкаться?» – высказался чекист доманов «Шлепнуть и все». «Не понял чекист сути службы». Матвей для себя отметочку сделал. «Избавиться при первом подходящем случае. Перевести в другой отдел или в другой город». «Война о польши Польше еще не закончилась. Красная армия после нескольких поражений усилена конной армией Буденного и пехотой Тухачевского». И по мере освобождения украинских и белорусских городов требовались кадры, в том числе и в ЧК. Так что избавиться от туповатого или нерадивого сотрудника можно, причем вроде как с повышением для него в должности. Другой вопрос, что Петроград все же бывший столица, до сих пор сохранивший великолепный архитектурный облик, культурные традиции жителей. За час до предполагаемой встречи чекисты заняли места. Доманов на улице недалеко от входа в пивную. Устроился на лавке с газетой в руках. Матвей внутри за столиком недалеко от входа. Второй чекист, Митусов, занял место за столиком почти напротив буфетчика. За буфетчиком дверь в подсобное помещение, откуда есть выход на улицу. И Матвей, и Митусов взяли по кружке пива и сушеные вобли, отхлебывали не спеша. Если просто сидеть за столиком, то обратят на себя внимание. Шумные накурены, несколько человек уже изрядно пьяные, едва сидят на стульях. Явно употребляли ерша, смесь водки или самогона с пивом. За полчаса до означенного времени встречи пришел Фарафонтов. Проинструктированный Матвеем боец сел за столик в дальнем углу. С Матвеем не поздоровался, сделав вид, что они незнакомы. народов в пивной прибавлялось, уже все столики заняты. К Матвею тоже подсели двое, у каждого по две кружки пива. Быстро опростав по первой, они завели разговор о работе на пилораме, о нормах выработки да учетчики якобы дурит. Матвей за входной дверью посматривал. Почти точно в означенный час вошел подходящий под описание мужчина. Осмотрелся, увидел Фарафонтова, направился к нему, присел за столик. Состоялся ли обмен бумагами деньгами, Матвей не видел, посетители заслонили. Агент встал, сделал пару шагов в сторону буфетчика за стойкой. Матвей подумал, за пивом и закусками, ведь обещал бойцу, что угостит за свой счет. А агент развернулся, выхватил из кармана пистолет и выстрелил в Фарафонтова. Выстрел в закрытом помещении оглушил. После него все замолчали, наступила тишина. Агент бросился к выходу и выбежал. Уже с крыльца еще один выстрел и еще. Матвей, а следом за ним Митусов, бросились из пивной. Агент убегал, а рядом с лавкой лежал убитый Доманов. Черт, как агент раскусил бойца и чекиста? Матвей и Митусов одновременно выхватили оружие, стали стрелять. И оба не промазали. Агент упал. Матвей первым добежал до агента, жив, но ранен в обе ноги. Матвей подобрал выпавший из руки агента Браунинг 9 мм, определил его в карман. Приказал Митусову, ищи бинты, а еще транспорт, надо доставить его в больницу. Митусов молча вытащил из кармана бинт в бумажной упаковке. Пока Матвей наскоро бинтовал, Митусов убежал за транспортом. Вернулся быстро, причем с двумя ломовыми извозчиками. Ломовые извозчики занимались грузовыми перевозками. Мебель доставить, дрова с склада подвести либо уголь. Совместными усилиями погрузили раненого. На телегу уселся Матвей, распорядился Митусову. «Грузи обоих убитых, вези в морг. У Доманова забери документы и оружие». «Есть». Где ближайшая больница, извозчик знал, доставил быстро. Санитары помогли перенести в приемный покой. Доктор осмотрел ранение. Одно было в голень, сквозное, его перебинтовали. Второе в бедро, слепое. Пулю пришлось доставать, потом рану шить, бинтовать. Хирург хотел раненого оставить, но Матвей воспротивился. Он созвонился с дежурным, выслали машину с сотрудниками. Раненого перевезли на Гороховую. Тщательно осмотрели одежду, обнаружили бумажный лист с каракулями Фарафонтова. А еще в карманах деньги и ключи, вероятно, от квартиры. Документов нет, кто такой, непонятно. И допросить невозможно, после кровопотери от ранений слаб. Допросить получилось только на следующий день. И фамилию назвал Черников, и в сборе данных сознался. А куда ему деваться, если на глазах свидетелей убил бойца Красной Армии и сотрудника ЧК? Для суда уже две статьи – терроризм и шпионаж. Обе статьи – расстрельные. Но Черников надеялся на снисхождение за чистосердечное признание рассказывал все. Как его самого завербовали, что его хозяева вревели но они граждане Польши и Франции. После Октябрьского переворота бывшие страны Антанты стали врагами России, помогали Польше оружием и обмундированием для продолжения войны с Россией. Мир был подписан в Риге 18 марта 1921 года. Но Россия потеряла 25 тысяч убитыми, а из взятых в плен 120 тысяч красноармейцев вернулись на родину 65 тысяч, остальные умерли в лагерях. Дело забрал себе следственный отдел, следствие их стезя. матвей занялся организацией похорон доманова Фарафонтова хранила воинская часть, причем комиссар сказал пламенную речь. доманова хоронили без речей, но с духовым оркестром. Матвей селился понять, какую ошибку допустил Доманов, чтобы другие не повторили. Напросился в следственном отделе на допрос, сам задал вопрос. Черников ухмыльнулся. «Папиросы «Звездочка» курил, я пачку видел. Их командному составу в армии выдают и органам, да еще стрижка короткая, уставная. Смотрит оценивающие, как если бы армейский командир был, но прохожие ему безразличные. Наблюдателен Черников оказался и способен анализировать мелочи, выводы делать». Уме он. Ему бы мозги на благое дело направить. Матвей после допроса своих сотрудников в отделе проинструктировал. Слушайте внимательно, потому как смерть товарища по отделу показала. Нет мелочей. Даже мелкая ошибка может привести к провалу операции, а то и гибели. После инструктажа решил проверить практически навыки по стрельбе. То, что Митусов попал в ногу, а не в спину – удачи Тир был оборудован в подвале, спустились. Каждый из сотрудников выпустил в мишень по барабану из револьвера. Семь выстрелов. Результаты матвей удручили. Кроме Митусова, еще один человек уложил все пули в черный круг. Остальные выглядели бледно, один вообще в мишень не попал. Вот и надеюсь на такого сотрудника случись перестрелка. Тем, кто стрелял плохо, Матвей приказал тренироваться в тире. Сроку даю две недели. Кто не уложит все пули в черный круг, будет переведен в хозяйственное управление или уволен. Огорчили вы меня. Чекист и мыслить должен, и стрелять уметь. В принципе, у чрезвычайной комиссии, как и у жандармерии, схожие функции, методы работы. Матвей, как опытный сотрудник охранного отделения, видел все недостатки недоработки ЧК. Поскольку был перфекционист и патриот, старался их исправить. Не всегда получалось, потому как начальство мыслило другими категориями. Например, захватили контрреволюционера, разыграть комбинацию надо, выявить подельников, отследить и разом всех арестовать, да с уликами. А сейчас схватят горлопанов, недовольных властью, да в лагерь. Зато в отчетах заслуги арестовано саботажников, вредителей, контрреволюционеров. И цифры, пугающе большие, чтобы было видно усердие по службе, да массовое сопротивление приверженцев старого режима. Получалось кругом враги, что внутри страны, что за рубежами. Конечно, многие страны, как Британия или Польша, мечтали развалить Россию, сделать ее своей колонией, ибо богата лесом, углем, пенькой и пушниной, рудниками с благородными металлами. Это еще не знали о богатейших запасах нефти и газа. Британия – главнейший враг, еще с 16 века пыталась не допустить русских купцов на европейские рынки. Да и после Октябрьского переворота развернула разведывательно-диверсионную сеть во главе с Сиднеем Рейли. Кроме стрелковой подготовки, сотрудникам надо знать основы оперативной работы. Слежки, сбора улик, умения грамотно допросить. А еще писать. Это было общей бедой всех сотрудников. Читали медленно, писали коряво, с многочисленными ошибками. У Матвея, когда читал их отчеты, скулы сводил от неграмотности вопиющий. Через несколько дней в Доме культуры праздник. Их объявляли по всякому поводу. То день Парижской коммуны, то день рождения теоретика коммунизма Карла Маркса. В такие дни бывали танцы под духовой оркестр, а главное бесплатно раздавали бутерброды. Причем на такие вечера сотрудники приглашались с женами. Поскольку жена Александра проживала с Матвеем в Петроградской квартире, а не на даче Вольгина, он просил ее одеться скромнее и грамотность свою не проявлять, чтобы не вызвать неприязни у жен сотрудников. Духовой оркестр больше слушали, танцевали вальс немногие пары. Зато гопак или краковяк отплясывали многие. На праздник хоз управления доставала копченую колбасу – белый хлеб. В такое тяжелое время редкость. Многие сотрудники посещали праздничные мероприятия из-за угощения. А еще сразу не расходились, выпивали самогон или водку, заранее прихваченные с собой. И хоть Матвей помнил вкус настоящих колбас из Елисеевского магазина, что располагался на Невском, от бутербродов тоже не отказывался. Нынешнее копчение ни видом, ни вкусом со старорежимными было не сравнить, сильно уступало. Впрочем, со Смирновской водка советского выпуска тоже близко не стояла. Пшеницы не хватало для хлебопечения, как и ржи, которая шла для изготовления ржиных сортов, потому гнали из свеклы. А большей частью делали плодово-ягодные вина, тем более сырье не дефицитное. Получалось дешево и пьянило. Народу нравилось, особенно из-за цены. Культуры пития не было ни при царе, ни при большевиках. Множество преступлений совершалось в пьяном виде. Проходили они по ведомству милиции, но Матвей ежедневно читал в дежурной части сводки о происшествиях за прошедшие сутки и представление имел. Сводки из милиции ВЧК ежедневно поступали в Горком и Губком ВКПБ. Партия хотела знать о криминальной и контрреволюционной ситуации в городе. александр с удовольствием посещал такие вечера отдыха. Развлечься, отдохнуть, потанцевать, попить чаю с бутербродами – все лучше, чем сидеть по вечерам в квартире. Конечно, Александра помнила лучшие дни города. Когда горожане гуляли в парках, где играли оркестры, дамы демонстрировали наряды, купленные в пассаже, причем новейшей французской моды. В холодное время года или летом в непогоду вечера танцев устраивались в дворянских либо купеческих домах, сообразно положению и званию. Ныне о тех временах приходилось только вспоминать. Все же Матвей воспользовался положением, когда устраивал Александру на работу. С одной стороны, у руководства ВЧК могли возникнуть вопросы. Почему жена чекиста не работает? Хворая? С другой стороны, продовольственный паек не помешает, ибо еще заботиться надо о матерях Вольгина. Да и сама Сашенька хотела. Дома сидеть скучно, на работе общение с людьми. Вот к одежде Александре пришлось привыкать. На голове рабоче-крестьянская косынка, как правило, Кумачевая. кофты без изысков из простой ткани юбка дудочкой. Хуже всего с обувью. Из качественной кожи пошитые туфли найти нереально. А пошив массовые, грубые, ноги натирают до мозолей. Матвею еще приходилось заботиться о дровах, о топлении. При царском режиме проще было. Заплатил деньги, так и дрова привезут, и стопник из коридора печь протопит. А ныне слуг нет, все равны. Приходишь со службы поздно, в квартире холодно, пока натопишь уже полночь. В ИЧК рабочий день ненормированный, случалось и сутками домой не приходил. Но все же потихоньку жизнь налаживалась. По крайней мере, на улицах по ночам перестрелок уже не было, и трупы десятками не валялись. А еще Матвей заметил, что помельчали контрреволюционеры-вредители. Ярые, идейные враги большевизма в свое время организовали Белую гвардию, с ней отступали до Крыма. Кто уцелел, пароходами в Турцию ушли. Еще часть, не желавшая брать оружие в руки, эмигрировала в Финляндию и Швецию, оттуда уже во Францию или Британию. И не только ученые, люди искусства, но морально не готовы убивать себе подобных. Много оказалось их, не желающих проливать русскую кровь. Как это? Брат на брата, да еще после мировой войны, когда потери так были велики. Наиболее активных оставшихся чека выявила и в расход пустила. Но после того, как власть обещанное не выполнила, селяне вредить начали. То сельсовет сожгут, то амбар с собранным зерном заполыхает. Красного петуха подпустить – самый крестьянский метод. Дешево и действенно. И еще из обрезов постреливали в спину заезжим большевикам-пропагандистам. Каждый случай расследовать надо, выявить виновного, арестовать. Поперва не получалось. Следственная работа требует знаний, опыта. Это не с наганом за бандитами бегать, хотя и это иногда необходимо. Матвей на такие происшествия сам выезжал, брал одного-двух сотрудников, передавал навыки сбора улик, допроса свидетелей, анализа полученных данных. Поскольку начальник отдела вроде человек с опытом, к работе скрупулезно не все способны шашкой махать куда проще. В один из осенних дней, когда по ночам уже заморозки случались, начальство Матвею задание дало выявить и арестовать поджигателя складов Парголова. В склад свезли зерно, собранный налог с селян, а ночью склад полыхнул. Телефона на складе нет, сторож в возрасте, пока добежал до пожарного депо, да пока пожарные на лошадях с бочками воды и ручным насосом добрались до горящего склада. Уже тушить нечего было. Хорошо, успели отстоять от огня соседней постройки. Плохо, что пожарная команда затопила и залила водой все возможные следы. В первую очередь Матвей допросил сторожа. Он находился в небольшой сторожке при воротах, имел ружьецо, берданку, однако оружие от пожара не уберегло. Выяснилось, что деревянное здание вспыхнуло в три часа ночи с задней стены. Занялось быстро. Матвей с сотрудниками пошел осматривать остатки склада. Бывшая задняя стена выходила в переулок. Сейчас здесь обгорелый бревна, запах пожарища, главешки. Наверняка поджег. Бревна склада поджечь непросто. Павел, ищем стекло или саму бутылку. Бревна стены базировались на каменном фундаменте. Сделано было добротно и давно, не иначе дореволюционный купеческий склад. Бревна не осмолены, учитывая сырую погоду, не загорятся, даже если окурок на них бросить. Нужен источник огня. Почти сразу сотрудник воскликнул. Остатки стекла, похоже, бутылка разбитая. Матвей подошел, осмотрел. Искать следы на закопченном стекле бесполезно. Но разбитая бутылка подтверждает версию поджога, одновременно служит доказательством невиновности сторожа. Если бы поджог он, то сделал это с территории склада, с внутренней стороны. Матвей поднял стеклянное донышко, понюхал. Керосином пахнет. Не бензин и не самогон, у них запах другой. Вернулись в сторожку. Керосиновая лавка в поселке есть? Даже две. Одна на площади у рынка, вторая на Мещанской. Ой, ныне она краснознаменная. Керосин продавали по талонам, использовался для примусов, для освещения в керосиновых лампах. Электричество было не во всех селах, поселках и небольших городах, и керосин был востребован в дефиците. Ведь главным поставщиком нефти были бакинские и грозненские нефтепромыслы, до революции принадлежавшие Нобелю. И все получатели керосина теперь под подозрением. Только как их проверить, коли счет на сотни? Если исключить заведомо неспособных на поджог, совсем дряхлых дедушек и бабушек, физически немощных инвалидов, то все равно остается много. И Матвей, что с ним бывало редко, попал в тупик. Единственное, что оставалось, подключить информаторов. Петра Чика не брезговала методами работы жандармерии, хотя прилюдно осуждала. За поимку поджигателя начальство спросит. Все же на складе хранилось около 300 тонн зерна. Это же сколько хлеба можно испечь, пусть и черного. Хранилась рожь, ибо пшеница в этих краях урожайность имела низкую, чай не черноземье украинское. Солнца мало, отсюда температуры низкие, почвы тощие. Так лучше черного хлеба людям досыта дать, чем ситного маленький кусочек. За уничтожение продовольствия Матвей бы вешал либо на каторгу ссылал. С продуктами неважно, люди досы не едят. И кого поджигатель наказал? Комиссаров? Членов разных комитетов и подкомитетов? Чекистов? Своих же рабочих и селян? Самые скверные детей? Откуда им быть здоровыми, если еды только-только не умереть? Какие уж тут витамины? Руководство в поселке тоже хороши. Оставить зерно под приглядом у одного сторожа-пенсионера. наделись на пролетарскую сознательность? А кто поручится, что поджог пролетарий? Вероятнее всего не он, а бывший мещанин, купец, одним словом, средний класс, зажиточно живший при царе. Дворянин посчитает поджог склада ниже своего достоинства. Если вредить советской власти, так по-крупному, с размахом. Например, создать подпольную контрреволюционную организацию для свержения власти большевиков. В случае раскрытия заговора и ареста есть чем гордиться перед сокамерниками. Не старушку-проценщицу убил топором, как раскольников, а масштабное дело затеял. У дворянина свои понятия чести. Информаторов озадачил, но на результат не надеялся, потому что в здравом уме человек, совершивший поджог, высказываться об этом не будет. О том, что на склад свезли на хранение рожь в Парголово знали многие. Ни одну неделю подводы с мешком зерна на склад свозили из властей. Наверняка работники склада делились дома с родными, а то и с приятелями в пивной. В общем, секрет Польшинели, что знают трое, знают все. Это не военный секретный склад. И сколько ни раздумывал Матвей, не получалось нащупать тот кончик веревочки, который выведет к поджигателю. Уже и неделя прошла, начальство интересоваться стало, как продвигается дело с поджогом. Для самой власти потери 300 тонн зерна невелика. Вопрос в другом. Есть невыявленный враг, и в любой момент он может совершить нечто более серьезное. Безнаказанность всегда толкает на дальнейшие действия. И только через 10 дней появилась надежда. Один из информаторов сообщил, что был у знакомых на поминках. Один из мужчин, крепко выпив, похвастался, что подпустил красного петуха большевикам. Информатор даже фамилию ухитрился узнать – Парамонов Николай. Через сельсовет милицию сразу уточнили данные. Был такой, в прошлом работавший приказчиком в ювелирном магазине. А ныне, поскольку человек грамотный, писарем обретается в артели свободный труд. Понятное дело, злобу на большевиков затаил. Быть приказчиком и писарем – разные уровни доходов и общественного положения. Многие не могли смириться. Духу взять в руки оружие, примкнуть к боевым организациям не хватало. Власть их нещадно и жестоко карала. А понемногу гадить – запросто. Только хотелось еще и значимость свою показать, дескать, крутой. В этот же день Матвей с сотрудниками выехал в Парголово. Вошли в здание артели уже в конце рабочего дня. Председатель, бухгалтер и писарь сидели в одной комнатке. Артель производила замки, товар во все времена, особенно беспокойный и востребованный. Как только вошли, Матвей сразу понял, кто Парамонов. Председатель артели старова, да и кисти рук человека, работающего с железом. В поры кожу мазут, въелся, пальцы раздавлены тяжелой работой. Бухгалтер – женщина. а у третьего глаза сразу забегали, почувствовал для себя угрозу. Матвей сразу на него уставился грозным взглядом. — Парамонов? — он самый. А голос дрожит, и пот мгновенно выступил на лбу. Все же нервишки не железные. Привстал немного, до да ноги подвели, рухнул на табурет. — Собирайтесь, с нами поедете. — Куда, граждане начальники, нет за мной вины. — Разберемся. Не виноват, отпустим. Сотрудники Парамонова обыскали, досмотрели содержимое стола. Ничего предосудительного не обнаружили, вывели. Матвей сам хотел выйти, да вдруг спросил у председателя. «Керосин в артилле имеется?» «А как же, детали им промываем. Вам надо? Можем налить бутылочку?» «Нет, мне не надо. А Парамонов керосин брал?» «Дважды. Кладовщик без моего позволения не выдаст. Ныне товар дефицитный». «Да. Напишите мне сейчас, когда Парамонов брал сколько». Матвей уселся на место задержанного промонова Вот где брал керосин-поджигатель, и теперь не отвертится. Жаль только, слова информатора использовать нельзя даже в суде, иначе через присутствующих в зале станет известно. С информатором могут не общаться, а хуже всего в темной подворотне камнем голову пробить, либо ножом в спину ударить. Без информаторов ни царской жандармерии работать затруднительно, ни большевистской ЧК, ни советской милиции. И ничего нового не придумано в сыскном деле, разве только в начале века стали использовать дактилоскопию. снять отпечатков пальцев и фотографию преступников. Но важнейшая часть – информаторы. Для повышения самооценки их называли секретными сотрудниками, как при советской власти, и либо агентами, платили небольшую зарплату или разовые выплаты. Но суть оставалась – доносчики. Многие тайные сообщества, как политические, так и уголовные банды, без них раскрыть было бы затруднительно. И все же Матвей их не уважал. Сказано же в Библии, единожды предав, кто тебе поверит? Председатель артели писал бумагу старательно и долго, выводя каждую букву. Видно было, что для него это занятие редкое, привычнее напильник или ножовка. Матвей написанное прочитал, убрал в портфель. Не так давно обзавелся кожаным портфелем по моде тех лет. У нарождающейся советской бюрократии появились привычки, своеобразный внешний вид. Полувоенный френч, сапоги, фуражка с околышем и портфель. И даже сленг своеобразный, формальный О задержании подозреваемого в поджоге Матвей доложил начальству, получив одобрение. «Можешь поощрить подчиненных, участвовавших в розыске. Пиши представление и получи на складе отрезы из габардина по два метра на награжденного. Из материала можно сшить костюм, либо френч. Но костюм с подручней, в нем сотрудник ЧК вполне сойдет за штатского, не будет привлекать внимания». Арестованного и следственное дело передали в следственный отдел, хотя Матвей лично бы расстрелял поджигателя. Уничтожать хлеб, когда в стране голод, – это не борьба с режимом, а борьба с народом. Впрочем, как позже узнал Матвей, суд в самом деле приговорил Парамонова к высшей мере социальной защиты – расстрелу. Матвей с подчиненным сотрудником отреза в хозяйственном управлении успел получить, а вручить сразу не получилось. Звонок от дежурного спутал все планы. С московского вокзала дежурный телефонировал, просил подъехать. «Буду». Матвей взял с собой Славина, молодого парня, направленного партией на службу в ЧК. Ранее вокзал назывался Николаевским. С приходом большевиков его переименовали. Все упоминания о царях новая власть старалась уничтожить. Начали с памятников, потом переименовали улицы, площади, мосты, вокзалы. Сразу прошли в отделение рабочей крестьянской милиции на транспорте. Предъявили удостоверение. «Тут такое дело», — начал дежурный. «Наш сотрудник Беспалов заметил на путях человека с чемоданчиком». Если бы человек в железнодорожной форме был, то дел привычные. Поездные бригады на смену приходят в любое время дня и ночи. А то гражданин в цивильном, да еще завидев нашего сотрудника, попытался скрыться. Пролез под вагон и стал пути перебегать. Наш сотрудник приказал ему остановиться. Побежал за ним, да неудачно. Упал, подвернул ногу. Сейчас он в здравпункте вокзал, его доктор осматривает. Так в чем проблема, почему нам телефонировали? Ну, упустил милиционера гражданина, да еще ногу подвернул, это его проблемы. А вот... Дежурный поднял и водрузил на стол небольшой деревянный чемоданчик. Обычно такие используют поездные бригады, машинисты, кочегары, кондукторы. Дежурный расстегнул замочек, откинул крышку. Ни Матвей, ни Славин не смогли сдержать возгласов удивления. Чемоданчик был полон денег, причем явно не бывших в обращении, все купюры новые, незахватанные пальцами, не помятые... Неизвестный сбросил чемодан как улику. И если бы не травма милиционера, тот бы его задержал. Деньги считали? Никак нет. Берите свидетелей, два человека, обязательно лиц незаинтересованных. Считайте, пишите протокол. А я побеседую с Беспаловым. Где здравпункт? налево от дежурной части, там вывески есть. Милиционер лежал на кушетке, фельдшер бинтовал ему ногу. Беспалов при виде Матвея дернулся встать. Лежите. И к фельдшеру. Что у него? Предполагаю, перелом. Надо везти в больницу к доктору. Я задержу его на несколько минут. Матвей просил милиционера, как выглядел незнакомец, откуда шел, и почему милиционер не сделал предупредительный выстрел вверх, чтобы задержать мужчину. Кто знал, что у него в чемодане? Мало ли, сокращал человек путь, бывает. Лицо видели? Далеко, черт не разобрать. По походке молодой, не старше тридцати. Среднего роста и телосложения двигается быстро. Да... Но таким приметам найти невозможно И отпечатки пальцев с чемодана не взять За него уже держались и Беспалов, и дежурный Матвей написал протокол допроса свидетеля Дал милиционеру на подпись Вернулся в дежурную часть Деньги еще не считали, потому что много было Деньги явно не трудовые Их никто не бросит, если мозолями заработаны И что вызвало подозрение Их сохранность Уж больно новые купюры, как будто только с типографии Только номинал разный Не хотелось Матвею связываться с чемоданчиком, дело наверняка трудный будет. Висяк. Подсчет закончили. Когда объявили сумму, все ахнули. Два с половиной миллиона послереформенных рублей. По курсу 1 рубль 94 копейки за американский доллар. Правительство провело денежную реформу, выпустило золотые червонцы. Во времена Екатерины Второй за 1 рубль давали 1,39 доллара. После финансовой реформы Витте в 1897 году курс золотого рубля стал 1,94 доллара. При Николае II рубль имел 100% золотого обеспечения. Свободно обменивался в банках Лондона, Парижа, Берлина, Вены, Рима. С началом Первой мировой войны курс рубля стал падать. В 1916 году доллар стоил 6,7 рубля. В 1917 – 11 рублей, в 1918 – 31,25 рубля, опустившись в 1923 году до 2,352 рубля. Инфляция и обесценение просто жуткое. Так что сейчас в чемоданчике, невзрачном с виду, целое состояние. Такой чемоданчик надо перевозить с вооруженной охраной. После подписания актов Матвей забрал чемоданчик и на Горохову, в ЧК, Чемодан со всей наличностью сдал на экспертизу. И уже к вечеру получил ответ. Все купюры фальшивые, высокого качества. Матвей сам пошел к экспертам. Ошибки быть не может? Исключено. Нет водяных знаков. Но уровень высокий. Не исключено, что делали в типографии и оборудование новое. Может, даже импортное. Ничего себе. Так что особые условия хранения, вроде сейфа, не нужны. Можно сказать, макулатура. Вот почему неизвестный на станции так легко расстался с чемоданчиком. Реформа только прошла, а фальшивомонетчики уже выпустили партию. Если бы все поддельные купюры пошли в обращение, ущерб государству был большой. И вовсе не факт, что партия фальшивок в чемодане единственная. Могли быть еще. Стало быть, надо как можно скорее эту типографию обнаружить, а всех причастных арестовать. Матвей доложил руководству, даже показал несколько купюр разного достоинства. Начальник посмотрел на просвет, помял в руках. Даже хрустит. Хрустела бумага только высокого качества. Во все времена находились желающие быстро обогатиться. Как им казалось, быстро осуществить желание можно было, печатая фальшивые деньги. Только это видимость. Слишком много надо знать тонкостей. Государство всегда защищает свои финансы. Это один из устоев экономики. На любой купюре, кроме бумаги особой выделки, много тайных знаков, особая краска. Все секреты знают только на фабриках Газнака, выпускающих эти купюры. Матвей в особенностях печати денег ничего не понимал, поэтому, взяв по нескольку купюр разного достоинства, направился на монетный двор в Петропавловской крепости. Конечно, не совсем та организация, там монеты чеканят, а не бумажные деньги печатают. Представился руководству, купюры предъявил. Начальник вызвал старейшего работника, который при царском режиме участвовал в выпуске ценных бумаг. Тот рассмотрел под лупой подделки. Фальшивка, но качество изготовления очень высокое, заявил он. изготовлено не с помощью клише, как большинство фальшивомонетчиков делает на типографских станках». Даже так удивился Матвей. «А вы представьте, руководство типографии по окончании трудового дня ушло. Директор, бухгалтер, технолог. А рабочие в ночной смене сговорились, да и напечатали денежку, утром поделили. А только не всякая типография может в точности купюру воспроизвести». Похоже, старый мастер знал много, о чем начальник представления не имел, поскольку был назначен на пост партии большевиков. Не за знание, а за преданность социалистическим идеалам. Матвей поднялся. «Ну, мы не будем занимать время руководства, побеседуем наедине». У старого мастера на монетном дворе коморка маленькая, двоим едва поместиться Стол, на котором крохотные тиски, да стул. На столе инструменты, резцы, штихели. Похоже, мастер вырезал на медных заготовках монет аверсы и реверсы, работал гравером. Обычный технологический процесс. Художники рисовали несколько вариантов монет разного номинала, граверы делали в металле. Представительная комиссия оценивала, выбирала лучшие с их точки зрения. А потом уже монеты, то есть их прототипы, везли в Москву, в Наркомат финансов для утверждения. Мастер вручил Матвею лупу, показал признаки подделки. «Не одиночка дома делал, ищите типографию». В огромном городе типография не одна, их десятки, а то и сотни. Их проверка займет много времени. Подскажите, как ускорить поиск? Вы же опытный мастер, это сразу видно. Немного лести не помешает, тем более человек на самом деле на своем месте, опытный. На производствах обычно на похвалу скупы. А хвалить человека надо при жизни, а не на поминках говорить добрые слова. Покойные их не услышат. Первое – это на складе бумагу смотреть. Она специфическая, из хлопка производится. Не в каждой типографии в наличии есть. И краска. Посмотрите, здесь используются пять оттенков трех цветов. За помощь большое спасибо. Матвей у себя в отделе собрал всех сотрудников. По телефонному справочнику выбрал все типографии, распределил. Каждому вручил по купюре разных номиналов, объяснил, что искать на складах. В случае обнаружения всех сразу задерживать, никому не давать телефонировать, чтобы не успели предупредить сообщников. Момент важный – надо арестовать всех причастных к преступлению. Себе оставил самое сложное. Надо попробовать найти мужчину, бросившего чемоданчик с фальшивками. Через железнодорожные пути, рискуя угодить под поезд, ходят местные, которым лень идти в обход, но безопасной дорогой. Стало быть, кто-то его знает и, если толково описать, может подсказать, кто такой. или живет или работает недалеко от станции. Для начала взял телефонный справочник, разложил на столе карту города. Матвей его неплохо знал, но все же решил постраховаться Карта, правда, еще царских времен, и 1913 года, ей 10 лет. Название многих улиц большевики изменили. Тот же Невский стал проспектом 25 октября. А площадь Восстания, на которой Московский вокзал, была до 1918 года Знаменской площадью, а вокзал Николаевским именовался. Судя по телефонному справочнику, недалеко от вокзала три типографии. На листке бумаги адреса написал. А ну как повезет. И человек с фальшивыми купюрами шел из типографии. Первая из намеченных типографий располагалась на Гончарной. Матвей для посещения оделся в полувоенной френче короткую тужурку. Конечно, красного банта на лацкане не было, как и деревянной кобуры Маузер на ремешке. Но свою роль одеяния сыграла. Как только вошел в здание, как вахтер вскочил с табурета. Вам к кому, товарищ — К директору, — солидно ответил Матвей. — Проходите, директор, у себя второй этаж. Показывать купюры директору Матвей не стал. Если типография замешана, быстро уничтожат улики и на время затихарятся. Предъявил удостоверение. Директор, сначала имевший величественный вид, вдруг утратил лоск. — Чем могу? Петричака по пустяшному поводу визитов не наносит. — Мне надо осмотреть склады с бумагой и краской. Скажу по секрету. Тут Матвей, как актер, понизил голос чтобы директор проникся доверием, которое оказывают ему органы. Отпечатаны листовки провокационного характера, а еще игральные карты с обнаженными девицами. «Нет, нет», — замахал директор руками, — «у нас такого не может быть». «Все так говорят. Пройдемте». В голос железо подпустил твердость. Склад оказался в подвале. Строение старое, в подвале стены метровой толщины своды арками. Бумаги, подобные купюрам, не нашлось, только газетная желтизной. и краски трех цветов – красная, черная и белая. А скажите, нет ли у вас такого сотрудника? И как мог подробнее дал описание мужчины, который привел милиционер. Нет, у нас всего 10 человек на производстве, все люди зрелого возраста. Кто хромой, кто вес большой имеет, ни один под описание не подходит. Спасибо, вы помогли органам. Упоминание об органах всегда производит впечатление.